Да, приготовьтесь продавать. Составьте предварительный план развития продаж. Создание плана развития продаж похоже на поиск верного пути на полной опасности и незнакомой земле. Сначала над вами висит туман неопределенности. На этапе верификации потребителей вы начинаете рассеивать этот туман, собирая достаточную информацию, чтобы пролить свет на то, какой шаг сделать следующим. Постепенно из мозаики собранных данных складывается внятная картина и вырисовывается весь путь. Ваша цель определить, кто ваши правильные потребители и как они будут покупать ваш продукт. Считайте себя готовым создавать команду по продажам только когда полностью понимаете процесс, трансформирующий потенциального потребителя в покупателя, и знаете, что можете продать продукт по цене, поддерживающей вашу бизнес-модель. Имея на руках план развития продаж, сотрудники вашего отдела продаж смогут сосредоточиться на реальных продажах, а не на экспериментах, получилось, не получилось, которые вы будете проводить двигаясь через процесс верификации потребителей. Сложность плана будет зависеть от ряда показателей: размера клиентской базы, бюджета, цены продукта, отрасли, в которой вы продаете, и выбранного канала дистрибуции. План развития продаж для Intel или Toys R Us гораздо сложнее планов продаж местным цветочным или зоомагазинам. Разработать хороший план не просто. Это требует массы времени и усилий, но именно в этом умении кроется причина успеха или поражения. Лучше будет понять, как вы собираетесь продавать свой продукт, пока компания молода и невелика. Они судорожно вырабатывать план уже начав прожигать средства и сокращая отделы по продажам и маркетингу. Схема продаж состоит из четырех элементов. Сначала, когда вы только определите их, значительная часть ваших знаний будет основываться на информации, собранной в процессе выявления потребителей. По мере продвижения на следующий этап, когда вы уже пробуете продавать свой продукт, вы пересмотрите первоначальные теории, основываясь на фактах и суровой реальности. планирование продаж включает в себя четыре пункта: составление карты организации и влияния, составление карты доступа к потребителям, выработку стратегии продаж, создание плана реализации карты организации и влияния. Помните краткие планы организации и влияния, которые вы составляли на этапе выявления потребителей? Настало время снять их со стены и изучить. К этому моменту вы доработали свои ранние гипотезы, и они уже отражают реальность, с которой вы столкнулись, беседуя с потенциальными потребителями. Используйте эту информацию для развития рабочей модели процесса покупки вашими целевыми потребителями. Более внимательно просмотрите записи, которые вы делали во время встреч с возможными ранними ангелистами. Вероятно, вы захотите привлечь информацию о потребителях из других источников, таких как годовые отчеты компаний. Отчеты Хуверс, Данн и Брэд встретили статьи в СМИ. Цикл продаж нашей компании и Пифани является хорошим примером того, как можно составить карту влияния. Первое обстоятельство: учитывая стоимость программного обеспечения и Пифани в сотни тысяч долларов, покупатели должны были испытывать острую проблему, осознавать ее и горячо желать от нее избавиться, чтобы и Пифани могла продать свой продукт. Ещё один момент. Наш продукт необходимо было продавать по принципу «сверху вниз». Прокладывать путь продаж снизу вверх бывает не только более сложно, но и менее перспективно в плане шансов на успех в конце пути. Третье. Эпифания изменила состояние статус-кво. Наша продукция влияла на массу людей и множество компаний. Обычно нововведением сопротивлялись те, кто был против новшеств вообще — или кому был выгоден статус-кво остальные же считали наше предложение прогрессом плохой новостью для нас оказалась то что для получения заказа и пифа не требовалось большинство голосов при голосовании для одобрения другого корпоративного программного обеспечения например автоматизации продаж или предложения клиентской поддержки требовался голос всего одного ключевого руководителя или одного пользовательского сообщества Обычно в выборе таких пакетов учитывалось мнение сотрудников ИТ-отдела, но значительное влияние на решение оказывали реальные пользователи. Продажи и пифанье проходили по-другому, поскольку ИТ-отдел был недвижущей силой, а активным участником в процессе принятия решения, часто обладающим правом вето. Опыт также показал, что нужно было продавать как вверх, так и вширь компании пользователя, действуя в двух направлениях. ориентируясь как на пользователей, так и на технорей. После того, как «Эпифани» отказала несколько крупных клиентов, мы построили простую схему, показывающую, чья поддержка и одобрения нам нужны. Высший операционный уровень — руководитель, высший технический уровень — директор по информационным технологиям или руководитель IT-подразделения. Низший операционный уровень — конечные пользователи, низший технический уровень — ИТ-сотрудники в корпорации или ИТ-подразделение. Эта матрица показывает, что даже если потребитель провидец поддерживал покупку программного обеспечения и пифани, все равно, чтобы заключить сделку, его надо продать четырем потребителям. Без поддержки операционного подразделения компании и одобрения технического ИТ-отдела мы не могли бы заключить сделку. Если бы ИТ-подразделение намеревалось сорвать покупку продукта и пифани, Ему бы это удалось. Большое дело было понять это. Это было одной из множества озарений, которые привели нашу и Пифани и Пифани в переводе озарение к успеху. Оно произошло потому, что нас постигла очередная неудача, и основатель был частью этого провала, и он считал необходимым потратить время на поиск решения проблемы. Поэтому необходимо грамотно анализировать стратегию продаж, чтобы предотвратить подобное. Наши первые попытки продаж не удались, так как мы игнорировали тот факт, что продажа продуктов ЕПИФОНИ именно этому предприятию отличалась от продаж других корпоративных продуктов. Наиболее серьезной оплошностью было то, что нам не удалось заручиться поддержкой типа подразделения. Когда мы активно вели обзвон клиентов, нам было проще заинтересовать комплектом приложений для обслуживания продаж, услуг или маркетинга сотрудников операционного подразделения, чем ИТ отдела. В некоторых случаях эпифания ловила на слове заинтересованных потенциальных потребителей из операционного подразделения, которые говорили, что могут добиться согласия и одобрения покупки от директора по информационным технологиям и ИТ отдела. В других случаях необходимые шаги пропускались, и мы надеялись, что несколько пользователей-энтузиастов помогут нам со сделкой. Однако наши надежды редко оправдывались. Мы собрали данные об удачных и неудачных продажах в карту влияния. Мы уже установили, что а) для заключения сделки нам нужна поддержка четырех групп, б) сотрудников IT отдела часто труднее склонить на свою сторону, чем пользователей. И в рядовые сотрудники IT отдела будут сопротивляться покупке вашего продукта. Перед нами встал важный вопрос: что делать? Для продукта и Пифани мы разработали карту влияния, на которой схематически изобразили стратегию реализации продаж. Она показывала участников процесса, а также последовательность, в которой следовало к ним обращаться. Каждый шаг уравновешивал предыдущий, используя импульс, создаваемый группами, которым нравилась компания, и продукты для преодоления возражений групп, которым они не нравились. Вывод, который мы получили: попытки сократить процесс или пропустить стадию продажи с большой вероятностью означали потерю сделки. Когда карта влияния понятна, она определяет стратегию продаж. Первая. Обратитесь к руководителю высшего звена операционного подразделения, вице-президенту, генеральному менеджеру подразделения и так далее. Затем второе: используйте это знакомство, чтобы представиться руководителю высшего звена технического подразделения, директору по информационным технологиям или руководителю ИТ подразделения. Третье: встретьтесь с конечными пользователями операционной организации, людьми, которые будут пользоваться продуктом. И наконец, четвертое. Воспользуйтесь волной поддержки, чтобы представить свои продукты и противостоять возражениям и найти специалистов на корпоративном уровне или на уровне подразделения. Карта доступа к потребителям. Теперь задумайтесь о том, чтобы найти ответ на вечный вопрос: как сделать первый шаг? Корпоративные продажи, в зависимости от размера организации, с которой вы имеете дело, часто требуют тонкого маниверирования между различными группами или отделами, чтобы договориться о встречах с людьми, указанными в карте влияния. Когда вы только приступаете к составлению карты доступа, у вас наверняка образуется множество пустых граф. Но коммерческие звонки реальным потребителям помогут заполнить их, добавляя факты и отбрасывая лишнюю информацию. В случае с потребительскими товарами, найти верный путь к первым потребителям может оказаться не менее трудно. Вместо того, чтобы делать звонки наугад, подумайте об организациях и заинтересованных группах, связаться с которыми не будет дорого стоить. Можете ли вы выйти на потребителей через организации, к которым они принадлежат, таким как школьные комитеты, книжные клубы или клубы любителей старинных автомобилей? Существуют ли группы интернет-пользователей, которые могут заинтересоваться вашим продуктом? Стратегия продаж. Разложите рядом вашу организационную карту компании или частных клиентов и карту доступа. Чтобы продать продукт корпорации, вам нужно подняться над именами и должностями людей, которым вы позвоните, и понять, как к ним подойти. Представьте, например, что вы разрабатываете стратегию продаж для Инлук, создавшей программное обеспечение для финансовых директоров. Прежде чем вы приметесь за дело, обдумайте следующие вопросы. На каком уровне вы начинаете контакт? Например, вы продаете на высшем уровне руководителем или на низовом, рядовому персоналу? Сколько человек на карте организации должны дать согласие на продажу? Все ли департаменты воспринимают потребительскую проблему одинаково? В каком порядке нужно звонить этим людям? Каков сценарий беседы с каждым? Какой шаг может расстроить сделку? Аналогично, если бы вы попытались познакомить людей лет двадцати с новым потребительским продуктом, вопросы могли бы быть следующими: нужно ли вам получить доступ к конкретному демографическому сегменту? Например, вы будете продавать студентам, родителям, семьям. Сколько человек должны высказаться? Это индивидуальная продажа или семейное решение? Если продажа этого продукта требует согласия множества членов семьи или группы, в каком порядке нужно звонить этим людям? Каков сценарий беседы с каждым? Какой шаг может расстроить сделку? Выйдя на рынок, чтобы продать свой продукт, вы узнаете, что работает, а что нет. С появлением предсказуемых тенденций ваша стратегия прояснится. План осуществления продаж. Ну вот ваша первая сделка заключена. Первые потребители сказали «окей», но подождите, пока открывать шампанское и отмечать первую успешную продажу. Это известно каждому, кто знает, как осуществляются продажи. Время для триумфа пока не пришло. К сожалению, многое может случиться между тем моментом, когда лицо принимающее решение дало согласие на покупку, и тем, когда вы получили чек. Задача плана осуществления продаж — записать все, что может случиться до завершения продажи и доставки продукта, и определить, кто будет следить за всем этим. Например, кто должен одобрить покупку — финансовый директор, генеральный директор или оба? Должен ли совет директоров одобрить покупку? Должны ли мама с папой одобрить покупку? Нужно ли потребителю получить кредит на финансирование покупки? Нужно ли сначала установить и привести в рабочее состояние системы элементы, полученные от других поставщиков?